Глава 30. Странные чувства я испытывала, когда вся моя небольшая семья собралась на вечернее чаепитие. Вроде все настолько привычно, что даже обыденно. Та же мебель в гостиной, знакомая с детства и оберегаемая матушкой, потому что средств заменить ее нет. Та же атмосфера простоты, уюта, особенно в это холодное время года, когда весело пляшут языки пламени в камине. Мелькание иглы в умелых мальцах леди Делила и Реджины и раскрытая к Книга «У меня на коленях». Но что-то неуловимо изменилось, даже не считая меня самой. Возможно, причина кроется в том, что малышка Сирина тут с нами. Она также чинно попивает чай, одетая в мое детское платье, которое каким-то чудом сохранилось и отыскалось Урсулой. Этот ребенок сейчас кажется мне маленькой барышней в бантиках и оборочках. С таким серьезным видом она подносит чашку к своим губам и отвечает на вопросы матушки. И говорить ей приходится много, потому Потому что леди Делилу интересуют малейшие подробности жизни в замке герцога. Малышка честно и без обеняков как это умеют делать только дети, посвящает матушку во всё. Лишь на вопросы о самом герцоге отвечает односложно, и леди Делила, будучи умной женщиной, перестаёт их задавать. «Что изменилось?» – спрашиваю себя я. И тут же отвечаю, что почти всё. Изменились прежде всего мы. Не только я, но и матушка с Реджиной. Мы словно все стали взрослее, независимо от возраста, и такими сделала нас жизнь. Я не читала а лишь делала вид, пестоя в душе приятную грусть, она разливалась по внутренностям, заставляя жалеть о чем-то смутном. Хотеть чего-то неясного, мечтать о чем-то несбыточном, не помню, чтобы еще когда-либо находилась в подобном состоянии. Это сродни дреме, когда глаза держатся открытыми из последних сил, но приглушенные спокойные голоса завораживают и усыпляют. В какой-то момент моей душе даже тесно стала в теле. Она трепыхнулась, заставляя меня вздрогнуть, словно сделала попытку вырваться наружу. И сердце забилось так сильно-сильно, будто вот «Вот должно произойти чудо!» И именно в этот момент в дверь позвонили. «Дорогая, ты пригласила графа на ужин?» Вопросительно взлетели брови матушки, когда она смотрела на Реджину. «Нет, матушка, я бы вас предупредила», — не на шутку разволновала сестра. «Кто ж тогда решил наведаться к нам в такую непогоду?» Откуда-то сверху раздались шарканье Урсулы, а в дверь снова позвонили, и на этот раз сделали это гораздо более нетерпеливо. «Мария, посмотри, кто там, а то Урсула еще долго будет добираться», — велела матушка. Ей сама уже об этом подумывала, чтобы только не слушать и дальше тревожный и пронзительный звон колокольчика. «Вы смотрите на меня, словно увидели привидение», — усмехнулся Роджер. «Именно его я увидела, едва распахнула дверь, припорошенной снегом». С покрасневшим от мороза носом он выглядел несколько необычно. «Надеюсь, чувство гостеприимства не позволит вам и дальше держать меня на улице?» «Уже несколько удивлённо», — произнёс он. «Только тут я сообразила, как должно быть невежливо выгляжу, перегораживая вход в дом». «Простите, сэр, не ожидала увидеть вас так скоро, вот и растерялась», — отступила я вглубь холла, запуская наконец-то его в тепло. «Разрешите поинтересоваться, почему?» С ответом я не торопилась. Вместо этого приняла вещи герцога и передала их в руки как раз подоспевшей Урсулы. Меня еще и то сбивало с толку, что матушка с сестрой до сих пор не проявили любопытства и не вышли из гостиной. Впрочем, вскоре этому я получила объяснение. Так почему же Мэри придержала меня за руку Роджер и воровато оглянулась с облегчением, перевела дух? Урсула к тому времени уже успела удалиться. Почему вы меня не ждали? Я ждала вас. «Сэр, но не сегодня», — честно ответила я. «Ведь на то, чтобы вновь обосноваться во дворце, вам, скорее всего, потребуется не один день. С чего вы взяли, что я собираюсь там обосновываться?» Но как же, сэр?» — окончательно растерялась я. «Я... я думала...» Что, собственно, я думала, что удобную во всех смыслах жизнь в дворце герцог предпочтет холодному и суровому климату? Наверное, так поступила бы сама, окажись на его месте. Вообще-то, Мария, я приехала за вами и с Ириной. Завтра утром мы отправляемся домой, а переночевать я предлагаю в порту. На это я уже не знала, что и ответить. Сообразила только, что оставлять и дольше свою руку в его неприлично, что мы слишком задержались в прихожей, испытывая терпение матушки с сестрой, и что мне нужно какое-то время, чтобы все осмыслить. В гостиной нас встретили три пары совершенно неудивленных глаз. Оказывается, малышка Сирина предупредила матушку с сестрой о приезде отца. Уж откуда она об этом узнала, я даже думать не стала. Девочка полна была стольких секретов, что жизни не хватит, чтобы раскрыть их все. Герцог Хопс, поднялась леди Делила с кресла и с достоинством поднесла к нам свое благородное тело. «Очень рада видеть вас в моем доме. Герцог Норман, с вашего позволения, леди Свейн. А еще лучше просто Роджер», улыбнулся гость, припадая к руке матушки. «Норман?» воскликнула леди Делила и узумленно захлопала веками. «На моей памяти выдержка впервые изменила ей до такой степени. Но это же, это имя знают все. Не хотите ли вы сказать, что вы есть тот самый герцог Норман, первый маг его величества? Роджер выглядел довольным и выслушивал восторги матушки без тени смущения. Вся эта ситуация, которую я бы скорее отнесла к неловким, ему явно нравилась. Во власти все того же приятного изумления к нам присоединилась и моя сестра. Больше, чтобы отвлечь самовлюбленного герцога от самого себя, нежели отдавая дань вежливости, я представила их строить друг другу. Должен сказать, что графу Лэнглею достанется в жены очаровательное создание, одарил герцог комплиментом Реджину, от которого та зародилась маковым цветом. Близко с ним я не знаком, но пару раз встречал во дворце. И началась суета, так свойственная внезапному визиту важных гостей. Матушка и слышать не хотела о нашем отъезде раньше, чем мы поужинали. Тут же были даны необходимые распоряжения кухарки и служанки. Все это не мешало леди Делили вести светскую беседу с герцогом. Нам же с Сириной оставалось только посматривать на них со своего уголка, при этом девочка еще и незаметно хихикала, чего я себе, увы, позволить не могла. Но должна признаться честно, что постепенно ситуация и меня начала забавлять не меньше. Огорчал один лишь факт, что моего согласия отправиться с ними. Герцог так и не получил, а вел он себя так, будто является хозяином всего и всех даже в моем доме. «Мисс Мэри, ты же не бросишь меня?» Чутко угадал мое настроение малышка Сирина. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Потому что мне кажется, что ты не хочешь никуда ехать». Тут же надула она губки, готовая, если потребуется, пустить в ход и слезы. Я же задумалась. Если бы герцог прямо спросил меня, согласна ли я и дальше служить у него гувернанткой. Что бы я ответила? Додумать я не успела. Нашёлся тот, кто соизволил ответить за меня. Моя леди не бросит вас, маленькая мисс, потому что тем самым разобьёт ещё одно сердце. — Кристофер! — вскричали мы обе разом, уставившись на темное пятно неподалеку. И, конечно же, от нашего крика в гостиной повисла тишина. «Мария — Мария! — раздался строгий голос матушки, требующий немедленного ответа. — Позвольте мне, леди Делила, все объяснить, а заодно, мисс Мэри, и вам дать ответ, чего раньше сделать не успел, — поспешно заговорил герцог. — Кристофер, можешь показаться? От вида тени, появившегося посреди гостиной лица матушки и сестры, заметно побледнели. Но вроде как неоткнуто Одна из них не планировала лишиться чувств. «Знакомьтесь, это Кристофер, мое изобретение», – галантно представил тень Роджер. «Тень – помощник. Вернее, именно такими я планирую их создавать. Кристофер получился немного иным, но он первый экземпляр, и я решил ему подарить жизнь». «Хозяин весьма милостив леди. Я заметила, как матушка потрясла головой и тронула себя за ухо. Реджина побледнела еще сильнее, услышав в мыслях вполне себе реальный голос, но все еще держалась. Если бы все обернулось иначе, то я не имел бы чести познакомиться с вашей очаровательной дочерью, мисс Свейн, как и посвятить ей собственную жизнь». «Кристофер получился поэтичным и влюбчивым», – рассмеялся герцог, но еще слишком эмоциональным. И по возвращении домой я планирую вплотную заняться работой по получению» нового усовершенствованного экземпляра тени И не за горами то время, когда производство их я поставлю на поток, открыв фабрику теней. Мисс Мэри, это и был ответ на ваш вопрос. Перевел он взгляд на меня. По всей видимости, сейчас он имел в виду, что жизнь во дворце променял на пыльную лабораторию, где планирует просиживать дни напролет. Что ж, это его выбор, в который я вмешиваться не должна. И, конечно же, я поеду с ними, но не ради герцога, а ради маленькой мисс. Матушка попросила Кристофера больше не скрывать своего нахождения в комнате, на что он с радостью согласился. Весь ужин леди делила, оглядывалась на тень застывшего в углу гостиной и вообще выглядела довольно растерянной. После ужина я поднялась в свою комнату, чтобы собрать вещи в дорогу. На этот раз я взяла с собой чуть больше платьев, пометуя, как неудобно удаленном от города замке обходиться двумя-тремя. Как и в первый мой отъезд, проводить нас вышли леди Делила и Реджина. Матушка напомнила про свадьбу сестры, которая должна была состояться уже довольно скоро, через какой-то месяц. А Реджина взяла с меня обещание, что приеду чуть раньше, чтобы поддержать ее морально. Прощание получилось довольно сдержанным. На этот раз мы обошлись даже без объятий. Издается мне, что виной тому был даже не Роджер, а Кристофер, который до конца оставался верным своему слову и маяч рядом с нами. Это уже привыкло, что, оказавшись случайно в поле его действия, чувствуешь себя не очень уютно. А вот матушке с сестрой думаю, это не особо пришлось по душе. «Почему вы улыбаетесь?» заинтересованно разглядывал меня герцог, когда мы оказались в карете и неспешно тронулись вперед. «Представляю, как рада матушка нашему отъезду», — не таясь ответила я. Роджер понял меня правильно, и смех его не заставил себя ждать. Сирина, что успела задремать в уголке кареты, встревожена, очнулась и уставила на отца. Сама же я тоже едва сдерживала смех, что тоже немало удивила малышку, но через какое-то время от вида нас герцогом губы ее невольно принялись кривиться в улыбке. Портовая гостиница встретила нас Теплыми комнатами и парным молоком Со свежеиспеченными булочками Уж откуда тут взялось молоко Я не стала ломать себе голову Мы с Сериной устроились на ночлег В одной комнате Комната герцога соседствовала с нашей Странное чувство я испытывала Отходя ко сну и прислушиваясь К мерному посапыванию малышки Мне было очень спокойно Словно впереди меня ждала безоблачная жизнь И это-то в крае вечных туманов Где сам климат намекает на определенные трудности. Я даже старалась искусственно вытащить на поверхность какие-нибудь страхи, но их не было. Как следствие, спала я крепко и без сновидений. А на утро встала бодрой, как никогда. Каюту мы с Сериной разделили тоже одну на двоих. На этот раз нам ни от кого не приходилось прятаться в путешествии. Да и герцог большую часть времени проводил у себя, выходя разве что к обеду и ужину. Даже завтракал он в своей каюте. Впрочем, меня все устраивало. Мы смогли возобновить занятия с мисс Норман, правда, только в устной их части. Лишь временами довольно редко я позволяла себе вспоминать путь в столицу и тогда испытывала что-то типа тоски. Правда, в такие моменты я и сама не понимала, почему тоскую. Даже погода нам благоприятствовала. Море оставалось спокойным на протяжении всего пути» туман, временами рассеивался и позволял любоваться водной гладью, что мы с удовольствием и делали с сериной. На пристани Вокса нас встречал не дядюшка Сэм, как я ожидала, а граф Доусон собственной персоной. Очень удивилась, когда поняла, что рада видеть его полностью оправившимся от травм. Кажется, зла на Энтони я больше не держала. Да и он изменился и превратился в саму учтивость. Граф разве что не утопил меня в комплиментах, но в краску все же вогнал. Но дверей замком и замка мы Ириной попали в пышные теплые объятия тетушки Пэм. От вида ее счастливых слез на меня снизошло такое спокойствие, словно я оказалась дома, а не покинула он и совсем недавно.